15. Я аж успел захлопнуть за собой решётчатую дверь, и в ту же секунду в неё с другой стороны всей тяжестью врезался охотник. Удар был такой силой, что перекладины качнулись, и аж отлетел в сторону. Оказавшийся в заперти зверь буквально обезумел и залился яростным лаем в отчаянии от того, что жертва оказалась недосягаемой для его зубов. Слюна с ле у нас огромных челюстей, струйками стекала по ржавым прутьям дверь. И аж поднялся, ни на секунду не спуская глаз забезумевшего пса. Чайлай и Ахмет давался в каменном помещении и от того казался ещё более страшным. Эш торопливо попятился от мавзолея, пригнувшись в ожидании нападения, на тот случай, если псу всё-таки удастся пролезть через решётку двери. Только благополучно добравшись до края просеки, он повернулся к мавзолею спиной и побежал, преследуемый остервенелым лаем охотника и лязгом железа о камень. Он продирался сквозь кустарник, перепрыгивал через мелкие препятствия, отпихивая цеплявшиеся за одежду ветки, не зная, сколько ещё времени незапертая дверь будет удерживать охотника. Он в отчаянии стремился как можно дальше убежать от обезумевшего пса. Голоса Нет, здесь не может быть никаких голосов, и всё же он их слышал вокруг себя, в гуще леса. Сам он тоже кричал что-то, но не понимал, что именно. Сдавленные смешки. Господи, да они же просто издеваются над ним. Тени мечутся среди деревьев. Прекратите, крикнул, а может уже простонал он. Они шепчут что-то в ответ. Сзади послышались шорох листьев и громкий треск веток. Кто-то или что-то двигалось очень быстро, преследовало его по пятам. Тяжёлые поступь. Это пёс несётся по траве, собираясь напасть на него. Помогите, завопил Эш, но в ответ услышал лишь дразнящий смех. Он не осмеливался смотреть назад, не решался даже оглянуться через плечо. Он может споткнуться, может упасть или зацепиться за что-то. Может увидеть это воплощение чёрной ярости, преследующей его. Треск слышался всё ближе. Он был уверен, что до него явственно доносится тяжёлое дыхание и утробное рычание догоняющего зверя, что он уже чувствует вырывающийся из пасти жар. Ноги отказывались повиноваться ему, как будто вдруг разом ослабели все суставы. Он бежал наугад, не координируя движения. Он шатался, при каждом шаге тело дёргалось. Лёгкие, казалось, вибрировали и бились о грудную клетку. Пёс уже почти догнал его. Он слышал, уже слышал звук раскрывающейся пасти, клацание зубов и хлюпанье высунутого языка. Голуби зна на небо на ми кослепило его. Он почувствовал, как чьи-то руки ухватили его за грудь, и увидел стоявшую на его пути фигуру. Я уж непременно упал бы, но те же руки подхватили и удержали его. Он несколько раз моргнул, и затуманенное не то от яркого света, не то от страха, зрение прояснилось. Перед ним на тропинке, так близко, что он ощущал запах пудры, покрывавшей изборождённое морщинами лицо Всё ещё крепко держа его стояла няня Тес. Цветы, которые она несла в руках, теперь беспорядочно рассыпались по земле. Он задыхался и по-прежнему не в силах был произнести ни слова. Он смог только махнуть рукой, указывая на леза спиной, с трудом удерживаясь, чтобы вновь не побежать, но позади никого не было. Он слышал только возмущённое щебетание птиц, потревоженных его безумным бегом. Зелявые кусты стояли неподвижно, лишь лёгкий ветерок слегка шевелил листву.